Дверь квартиры по указанному адресу открыл молодой мужчина лет 30, среднего роста, с темно-русыми волосами, подстриженными ежиком, с серыми глазами. Не броский красавец, но и не урод. Он был в джинсовой рубашке на выпуск и спортивных брюках. При первом же взгляде на него я сразу поняла, что уже видела это лицо. А следом поняла, где конкретно. Именно это лицо было выведено женщиной-сержантом на фотороботе после изнуряющих объяснений переводчика-разведчика Шумилкина. А это означало, что передо мной стоял бывший клиент Гели Синицыной и до 15 июня владелец красной ланчи У меня аж дыхание перехватило от такой удачи. Неужели, подумала я, неужели это конец поисков и не нужно будет тратить время на Горобца и на всех остальных, Даже твердолобый Арсентьев, видимо, уловил мое состояние, потому что сразу как-то подобрался и с порога брякнул. «Ваши документы!» «А позвольте сначала ваши?» – осторожно спросил Игорь Решетников. «И объясните, кто вы?» Арсентьев, не удостоив его ответа, с неким презрением во взгляде достал свое удостоверение и в раскрытом виде сунул чуть ли не под нос Решетникову. Тот, прочитав, поднял на Арсентьева испуганные глаза. «А в чем, собственно, дело?» – осведомился Решетников. «Кто там, Игорек?» – спросил кто-то из комнаты. «Милиция!» – громко ответил хозяин квартиры, видимо, призывая находившегося внутри человека выйти ему как бы на помощь. Через несколько секунд в прихожую просунулся флегматичного типа широкоплечий брюнет с мужественными чертами лица, немного неповоротливый и, хмуро оглядев Арсентьева и меня, поздоровался и застыл в выжидающей позе. «А вы кто такой?» – строго спросил капитан. «Меня зовут Дмитрий. Я брат жены Игоря», – не смутившись, ответил здоровяк, глядя прямо в глаза Арсентьеву. «А что случилось-то?» «Это вас не касается», – отрезал Арсентьев. «Документы ваши предъявите». Дмитрий молча достал из кармана водительское удостоверение «Дмитрий» и протянул его Арсентьеву. Тот самым внимательным образом изучил его, после чего вернул владельцу. «Посторонних я прошу покинуть помещение!» Арсентьев не нашел ничего лучшего, кроме этого приказания. «То есть?» «То есть как это покинуть?» «То есть как не касается?» На высокой ноте начал протестовать решетников. «Вы врываетесь, можно сказать, в квартиру, не объясняя ничего толком, родственника моего выгоняете, который по делу пришел». «Вы успокойтесь», э, – вступила в разговор я. «Мы просто хотели с вами побеседовать». «На какую тему?» – нервно спросил Решетников, который, похоже, уже был заведен словами и манерой поведения Арсентьева. «Нет, ну вы объясните, в чем дело-то». Не меняя позы, спокойно проговорил Дмитрий, закрывая вход в комнату. «Так дела не делаются». «Вы нас все-таки пропустите в квартиру. Мы сядем и спокойно поговорим», – предложила я, – а сама про себя начала думать, как действовать в случае нештатной ситуации. Сходство Решетникова с фотороботом было очевидно. «Разговор будет происходить только в отсутствии посторонних лиц», мрачно выдал Арсентьев, сверля глазами хозяина квартиры. Здоровяк Дмитрий вздохнул, развел руками и виновато посмотрел на Решетникова. «Да ты, Игорек, успокойся, наверняка какое-нибудь недоразумение. Часто бывает». «У них это бывает постоянно», – нервно бросил Игорек. «Ладно, ладно, не горячись. Я тебе звякну через часок, узнаю, что у вас тут за дело». И, положив руку на плечо своего родственника и выразив таким образом ему свою поддержку, Дмитрий удалился, оглядев напоследок подозрительным взглядом как Арсентьева, так и меня. «Итак, пройдемте в комнату», – скомандовал Арсентьев. Решетников двинулся в сторону гостиной, Пересек ее и открыл дверь в меньшую по площади комнату. «Проходите сюда, а то там не убрано», – сделал он приглашающий жест. Мы прошли вслед за хозяином, после чего Решетников уже более мирно предложил. «Вы присаживайтесь, я сейчас поставлю чайник и вернусь». Мы с Арсентьевым сели на стулья. Я пока не стала делиться с Арсентьевым тем обстоятельством, что Решетников похож на парня с фоторобота, составленного Шумилкиным. Я боялась, что его кипучая энергия сыграет после этого открытия отрицательную роль в разговоре. Но, как выяснилось довольно скоро, если бы я сказала об этом капитану, ситуация могла бы сложиться по-другому. Я спокойно ожидала возвращения Решетникова, подумав, что многое прояснится после разговора с ним. Арсентьев тоже хранил внешнее спокойство, однако было заметно, что ему не терпится приступить к допросу. Я пока осматривала комнату. На спальню она никак не походила. И в первую очередь отсутствием спального места. Ни дивана, ни кровати, ни тахты в ней не имелось. Здесь стояли письменный стол, два шкафа, трильяж, на котором я увидела, косметику и флакончики с парфюмерией, несколько стульев. На стене располагались полки с учебниками. В комнате, нужно отметить, царил порядок. Видимо, тут преимущественно обитала жена Решетникова. Над столом висела большая свадебная фотография, изображавшая самого Игоря и его невесту. Девушка была в пышном белом платье и фате с вуалью. Что-то в лице ее показалось мне знакомым, но очень мимолетно. «Черт, что он там так долго?» – не выдержал Арсентьев, покосившись на дверь. «Может, полный чайник налил, ждет?» – пожала плечами я. «Не нужен мне чай!» – решительно поднялся Арсентьев и грузно протопал в гостиную. Когда он вновь появился в комнате, где сидела я, лицо у него было настолько обескураженным, что я даже испугалась. Не могла представить себе непроницаемого капитана в таком виде. «Что случилось?» Тут же встала я. «Ушел», — упавшим голосом доложил Арсентьев и уже другим тоном добавил. «Ушел, собака! Убью гада!» Я кинулась к окну и выглянула вниз. Во дворе никого не было. Арсентьев, словно опомнившись, круто развернулся на каблуках и бросился на лестницу. Я услышала, как он прогрохотал по ступенькам. Я сама вышла на лестничную клетку, хотя в душе понимала, что все усилия Арсентьева напрасны. И Решетникова, скорее всего, уже и след простыл. Вскоре вернулся Арсентьев. Выражение лица его было унылым и виноватым. Нижняя губа как-то обреченно отвисла. Преступник скрылся, подняв на меня грустные глаза, отрапортовал он. «Виноват, Татьяна Александровна, признаю». «Ладно, ладно, вы же, в общем-то, не при исполнении, дело неофициальное», успокаивающе похлопала его по плечу я. «Кто же мог предположить, что он на такое решится? Теперь нужно определить, что мы станем делать дальше». «Действительно, такую развязку этого эпизода я предусмотреть не могла». Хоть кое-что и предвещало именно это, думала я. И нервничал он, и провел нас в дальнюю комнату, и чай этот. Ну, хорошо быть умным после того, как все закончилось. Теперь нужно и в самом деле думать, что делать дальше. Этот вопрос для себя, похоже, уже решил Арсентьев. И теперь отдавал команды мне. Так, я остаюсь здесь, сижу, так сказать, в засаде. Он вернется. А вы докладываете товарищу подполковнику, о временном провале операции. «Я могу это сделать прямо сейчас», сказала я, доставая из сумочки мобильник. «Не надо», резко остановил меня Арсентьев. «Он на совещании. Не стоит пока звонить. И скажите, что я не вернусь, пока не дождусь результата». Я, улыбнувшись, убрала мобильник. Видимо, бравому капитану очень не хотелось общаться с подполковником Мельниковым как очно, так и заочно, поэтому он отчаянно оттягивал момент этого общения. «Обстановку я вам сам доложу», – продолжал гудеть Арсентьев, «как только что-то появится». «Но вы же не можете сидеть здесь один вечно», – попробовала я вас звать к разуму и логике Арсентьева. «Вам же как минимум нужна смена, и потом питаться тоже необходимо». «Это ничего», – отрезал Арсентьев. «Сила привычки. Я выдержу». «У вас есть сотовый телефон?» – со вздохом спросила я. «Так точно!» – отрапортовал Арсентьев. «Значит, сразу же звоните на мой, если что-то понадобится. Держите связь!» Выражаясь языком самого Арсентьева, добавила я и вышла.